Глава 19 Последние две ночи Олег провел в своем городском особняке, стараясь как можно меньше бывать во дворце. С тех пор, как он сам утвердил распределение между благородными семействами дворцовых апартаментов, там сейчас происходил настоящий дурдом. Ему пришлось все же бросить кость Веди, и согласиться с целым рядом ее предложений, игнорируя укоризненный взгляд своего министра двора. Вручало то, что Олег при строительстве дворца предусмотрел целых четыре парадных и два черных для обслуги входа в него. Черные входы находились по торцам здания, три парадных входа главный и два боковых с фасадной стороны. Но был еще и отдельный парадный вход – с задней стороны дворца, войдя через который сразу после комнаты охраны попадаешь в помещение секретариата двора царства Зануды Клейна, занимающие первый этаж центральной части здания, а затем, поднявшись на второй этаж, оказываешься в апартаментах самого герцога. Селиться на самом верхнем третьем этаже он не пожелал. Так что Олег при желании мог приходить к себе и уходить, не проходя через многочисленные дворцовые залы и коридоры, чем он сейчас и воспользовался. «С послом давай чуть попозже, пусть еще немного потомится. Узнай гортензия у себя, если да, то пусть пройдет ко мне в кабинет», сказал Олег Клейну, когда они поднялись на второй этаж. Палины и Хорнеры занимали апартаменты, ближайшие к его собственным. Они были самыми большими после герцогских в семь комнат каждые. Немного меньше по размерам апартаменты достались баронам Гури Ленеру, Армину Госьеру и полковнику Клейну, Нечаю, Агрию и Бору, последним четверым на третьем этаже дворца. И явился все же... Гортензия прошла к предложенному ей Олегом креслу и утвердительно кивнула рабыне на ее немой вопрос. Рабыня ловко на две трети наполнила высокий стеклянный бокал легким вином. «Я уже думала, что ты решил окончательно вернуться в свой особняк». «Замечательно», — сказала она, отхлебнув вина. Так что Олег не понял, имела ли она при этом в виду вино или хвалит его за ночевки в особняке. «Собственно, то, что мы предполагали, то и случилось. Оригенг сейчас будет оправдываться за трусливое поведение своего короля. Хотя, согласись, Толлера трудно обвинять в том, что он не рискнул пойти на открытый конфликт с империей». «Согласен, Олег немного подумав, все же, в отличие от настоящих уроженцев этого мира, он не имел привычки пить вино с самого утра, начиная с завтрака. Тоже показал рабыни на свой бокал». Только я не понимаю такой спешки героницев. От Агрия, рассадившего свою агентуру по всем близлежащим землям, Олег уже давно узнал об ультиматуме, который божественная Агния выдвинула королю Толеру, прислав к тому Олегового знакомого маркиза Орониловина, одного из своих советников и прожженных дипломатов. Олег не раз убеждался, что в плане сохранения информации в этом мире... Края непуганных идиотов. Уже на утро следующего дня, после аудиенции, которую король дал маркизу, вся геронийская столица обсуждала Скорую войну с Империей, если Герония поддержит королевство Бирман в походе против Аргона. Бояться, Олег. Чего тут непонятного? усмехнулась баронесса. Толлер, избежав войны с Империей, может ввязаться в войну с Бирманом если королева Иргония сочтет себя обманутой невыполнением им своих обязательств. А она обязательно так и сочтет, если будет уверена в твоей военной поддержке. Ну, а если она узнает, что ты ей не поможешь, то ей придется обиду проглотить. «Угу, похоже, остался я и без рудников, и без камня на Ирмении». Придется опять возвращаться к идее строительства своего порта на реке. Он помолчал, разглядывая игру света на бокале. «Ладно, тогда хотя бы шерсти клок Столлера получу». Олег вызвонил дежурного секретаря и поручил тому пригласить в кабинет посла Геронии. «Останься, останься», — попросил он могиню, увидев, что та собралась подниматься из кресла. «Может, что подскажешь?» Когда Олег говорил про клок шерсти с Толлера, то он не просто образно выразился. Он давно уже вынашивал планы включить королевство в свою производственную цепочку. Герония славилась своими домотканными шерстяными тканями, вот только делали ее старыми дедовскими способами и в малых количествах. А между тем климат и ландшафт королевства – для овцеводства подходили гораздо лучше даже, чем английские в его родном мире. Герцог Крисфордс рассчитывал наладить на своих мануфактурах производство и высококачественных шерстяных тканей. Для этого было необходимо побудить геронийских владетелей, согнать земель землепашцев и на освободившихся угодьях заняться исключительно разведением овец. Он понимал, что для владетелей это будет выгоднее на порядок, как понимал и то, что убеждать в этом придется долго. Поэтому Олег решил не убеждать и уговаривать владетелей, а просто надавить угрозой на короля, и пусть тот сам со своими вассалами разбирается. Дурной и жесткий нрав Толлера был известен всем, поэтому Олег не сомневался, что у того все получится». О том, что овцы съели Англию и какие ужасы для простых крестьян это вызвало, когда за бродяжничество в Англии ежедневно вешали людей сотнями, он хорошо знал. Но Олег был уверен, что в Геронии таких зверств не будет. Не потому, что Толлер был добрый, чем английские короли, а потому что геронийским крестьянам, в отличие от английских, не нужно будет платить большие деньги или продаваться в рабство на 10 лет, чтобы оплатить себе и своим семьям места на кораблях, отправляющихся в североамериканские колонии. Может, в соседних королевствах наплыву геронийских беженцев не обрадуются, зато герцог Ресфорц готов был принять всех. Понятно, что далеко не все себя найдут в новой жизни на новом месте, кто-то пополнит собой нищие кварталы, кого-то все же придется казнить за преступления, Но многие, Олег был уверен, окажутся ему нужными на производствах или в армии. Геронийский посол, граф Регенк, вырядился в этот раз как петух. От разнообразия красок его камзола, рубашки и брюк у Олега рябило в глазах. «В общем, надеюсь, вы все в точности передадите своему доблестному королю». Герцог постарался, чтобы при слове «доблестному» у посла не возникло ощущение, что это насмешка, и у него, похоже, получилось. «Мне, конечно, очень обидно упускать те возможности, которые перед нами открывались, но я понимаю и озабоченность вашего суверена». «Если мои предложения будут приняты, то это не только послужит на благо Геронии и Винора» тут Олег откровенно лукавил, интересы всего Винора его не волновали, «но и позволит мне убедить прекрасную Иргонию, что нам нет смысла враждовать». Этими словами герцог завершил аудиенцию, которая длилась не более склянки – Он даже вина послу не предложил, показав, что он расстроен внезапным изменением планов короля. «А я вообще тебе нужна?» — спросила Гортензия, когда регент вышел. «Ты, я смотрю, и без меня справляешься. Олег, только не подумай, что я тебе льщу, но ты был великолепен». «Да ладно, чего уж там отмахнулся, Олег. Без тебя мне никак не обойтись. Сама видишь, как я разрываюсь» особенно с тех пор, как Улю отправил присмотреть за бригадой. Последнее сообщение от полковника Ашера пришло к нему вместе с сообщением от сестры. Как ему доложили, принес их один голубь. Что неудивительно, он помнил, что ниндзя много почтовых голубей с собой тащить не могли. Видимо, эта конспираторша нашла возможность тайком от Ашера отправить и свое послание. Только зря она таилась». Олег был уверен, что самовольно читать ее записку полковник бы не рискнул. Да если и рискнул бы, вряд ли он смог бы прочитать ее каракули. На это были способны только герцог Ресфордс и баронесса Палин. Уля сообщила совсем коротко, что баталии себя оправдали, только командирами надо ставить молодых. «Вот только где ему этих молодых да опытных найти?» — не написала. «Вижу, — согласилась Магиня, — но пока ничего дельного тебе подсказать не могу. Нужных людей ты и без моей подсказки постоянно ищешь. Не торопись. Я думаю, со временем все уладится». «Где бы еще взять-то этого времени?» — вздохнул Олег. «Есть еще один вопрос, который мне хотелось бы с тобой обсудить», — продолжил он. «Я насчет того, что таким количеством мелких владетелей мне очень сложно управлять». «Я вообще, как ты наверняка заметила, этот вопрос пустил на самотек. Мне бы работу ваших министерств наладить, а тут еще и это. Хочешь восстановить в сфорце графство?» Моментально догадалась Гортензия. «Тебя сложно заинтриговать, Гора. Ты, похоже, мои мысли читаешь. Ну да, я хочу восстановить графство. С этим могут быть какие-нибудь проблемы?» Гортензия встала из кресла и подошла к окну. Олег давно за ней заметил, что размышлять она любила, расхаживая то в одну, то в другую стороны, обхватив себя за плечи. «Думаю, что можно попробовать после некоторых раздумий», — сказала она. «Только это может сделать лишь король. А что он взамен может потребовать, догадываешься?» «Она что, рабыня моя, что ли?» — догадался Олег. «Куда магиня клонит?» «Нет, но он ведь может сообщить Ули, чего ты желаешь и чем этого можно добиться, и подождать ее решения. Боюсь, Олег, тебе вообще сейчас сложно будет с нашим славным королем. Да ну, ерунда, мысль подруги показалась Олегу слишком уж наивной, что ли. Чем-то от нее несло похожим на виденные им пару раз отрывки из индийских фильмов». «Он, самодержец одного из самых крупных королевств, будет такой ерундой заниматься!» «Сомневаюсь!» Гортензия снова вернулась в кресло и, выбрав самое небольшое яблоко из лежавших в вазе, прежде чем надкусить, понюхала его аромат. «Не сомневайся, будет!» — уверенно сказала она, продолжая вертеть фрукт в руке. «Я породу виноров хорошо знаю!» Он не успокоится, пока не получит улю к себе в постель. А уж надо ли для этого будет избавиться от нынешней королевы, или предложить корону ули, или можно будет твою сестру взять силой или шантажом для Винора, неважно. Хотя, пожалуй, Лекс лучший из Виноров. Но и он, я думаю, не успокоится, пока не получит желаемое. Только учти, что со временем его жажда к недоступному будет возрастать. Произнеся это, она, наконец-то, аккуратно впилась зубками в яблоко. Если Гортензия права насчет Лекса, то у короля могут быть большие проблемы, и эти проблемы ему устроит он, герцог Ресфордс. Впрочем, он все же надеялся, что разум в голове короля возобладает. Лекс ему нравился. «Об этом, я подумаю, завтра», — ответил он Гортензии, — «значит...» «С титулом графини тебе придется подождать. А пока скоро станешь кавалерийственной дамой. Ты знаешь, я как-то и без этого титула неплохо. Благодаря тебе мой юный друг живу», — улыбнулась Магиня. «Насчет второго пояснишь?» «Угу. Пойдем ко мне в спальню», — ляпнул Олег, но, поняв, что сболтнул, смутился. «Не в смысле там, что просто там лежат заготовки». «Да я понимаю, что старуха для тебя», — засмеялась Гортензия. «Я поэтому сразу и поняла, что там лежат заготовки. Только вот заготовки чего? Не пойму». «Сейчас поймешь, пошли», — встал Олег. «И никакая ты не старуха, а вообще я никому и никогда так не завидовал, как Чеку». Ну вот, он преувеличенно тяжело вздохнул и наложил на Гортензию заклинание омоложения. Вообще-то такой необходимости не было. За прошедший после ее омоложения год она нисколько не изменилась и была все так же ослепительно красива, но раз уж начала прибедняться, то пусть получит. Ему все равно сегодня резерв ни на что тратить не надо, а восстановится он быстро. «Спасибо, Олег», — охнула Гортензия, получив огромную порцию счастья. «Но в постель к тебе не пойду. Сам знаешь, прикипела я к своему генералу», — пошутила она и тут же обхватила Олега руками и поцеловала в губы. «Но не могу же я своего благодетеля хоть как-то не отблагодарить». К долгим творческим мукам Олег был не способен, поэтому много времени на дизайн ордена Сфорца не затратил. Первый в этом мире орден был выполнен в виде семиконечной звезды размером с детскую ладонь. Олег решил, что для потворства здешним эстетическим чувством делать его меньше было бы неправильно. В центре ордена драгоценными камнями был выложен небольшой флаг цветов герцогства Сфорц – белый алмаз, синий сапфир и красный рубин а сам он был сделан из золота. В нижней части была выгравирована небольшая арабская цифра «1». Это было первое официальное использование арабских цифр, пока привнесенных им только в факультативное обучение в Псковской школе. В дальнейшем он планировал совсем перевести все расчеты в герцогстве на них. Не из-за ностальгии по прежнему миру, естественно, а просто потому, что они были намного удобнее местных, которые больше напоминали по написанию древнеримские. Долго объяснять идею Гортензии не пришлось. Она вообще все ухватывала мгновенно. Эта идея ей очень понравилась, и то, что первым орденом будет награжден сам герцог, горячо поддержала. «А каким будет ритуал награждения?» — поинтересовалась она, продолжая с интересом рассматривать в своих руках увесистую награду. «Да как раз насчет этого тоже хотелось бы с тобой посоветоваться». Религия, если не во всем мире, то на этом континенте занимала примерно такое же место, как и в средневековой Японии. Только была одна существенная разница – боги здесь похожи и правда были. Олег это почувствовал на обряде кромного родства Сулей. Но здесь было сведено к минимуму посредничество между богами и людьми. Жрецы семьи выполняли скорее роль храмовой обслуги, которые следили за достойным содержанием божьих домов и в жизнь, а тем более в политические интриги, не лезли – хотя, как и в средневековой Японии, здесь было достаточное количество людей, которые решили посвятить себя служению тому или иному богу от Пантеона Семи. Жили эти люди исключительно на пожертвования, которые им давали. Вот только давали их разные люди, даже короли, и размеры этих пожертвований могли быть разными, в том числе и в виде владения с закрепленными за ним сервами и крепостными крестьянами. Кстати, именно в одном из таких владений Олег и появился в этом мире. Воспоминания о непонятной, а потому настораживающей магии, которую он почувствовал во время обряда в храме в Нерове, А также воспоминания о значимой роли религиозной жизни его родного мира во многом подтолкнули его к постройке большого и красивого храма семьи в Пскове. Такого храма, пожалуй, не было больше нигде. Во всяком случае, никто из его соратников о таком не слышал. Жреца на должность главы храма Олег пригласил того, Неровского, который проводил обряд. Вполне достойный и вменяемый мужик, Похоже, искренне верующий. Именно его Олег и хотел привлечь к вручению награды. Кто еще может вручить орден Сфорца самому главному Сфорцу? Только Семера. Так рассудил Олег. И рассчитывал на помощь Гортензии, что она вместе с жрецом лучше самого герцога придумают, как это устроить. Он и не постеснялся ей об этом сказать. «Через четыре дня будет традиционный праздник осени. Надеюсь, вы со жрецом что-нибудь придумаете», — выразил он Надежду. В первые дни каждого сезона в Веноре, да и во многих других странах, проводились праздники. Начинались они обычно с казней преступников, затем все шли в храмы с подношениями богам, затем за счет владетелей устраивались всеобщее пиршества где любой человек, кроме, естественно, рабов, мог получить свою долю вина, сидра и явства. Впрочем, рабы, как правило, тоже в накладе не оставались. «Чего-нибудь придумаем», — после некоторых раздумий произнесла Гортензия. Олег видел, что какие-то мысли у нее уже появились. «Думаю, это надо будет сделать все-таки не в самом храме, а перед ним, чтобы больше народа это могло видеть». «Праздник все же. Кстати, Олег, может, в честь праздника отменишь?» «Ну, пусть не отменишь, а отложишь свое решение насчет замены публичных сожжений висельцей. «Ко мне уже многие обращались. Говорят, что в Сфорте самые скучные казни. Ты ведь знаешь, за что этих двух ублюдков казнят? Сам ведь приговор утверждал». «Олега откровенно коробило. Это фактическая наркомания» на которую подсело все местное население. Казни здесь были таким же любимым развлечением, как и в средневековой Европе, или как гладиаторские бои в Древнем Риме. Он не был ханжой и лицемером, и прекрасно осознавал, что землю топчут и такие нелюди, которых надо отправлять на смерть, не задумываясь. Олег все же решил немного смягчить нравы людей, хотя бы в своих владениях, но теперь понимал, что полторы декады назад спорол горячку. Герцог своим указом не только заменил все виды казней одной, повешением, но и саму эту казнь, по мнению всех, включая и своих ближайших соратников, испахабил, приказав не подтягивать казнимого вверх на толстой петле, когда толпа может длительное время наблюдать за его дерганиями и даже делать ставки на то, сколько он будет «плясать» в кавычках, а вышибать из-под ног казнимого упор, и тогда тот умирает почти мгновенно от перелома шейной части позвоночника. «Праздник же», — со вздохом объяснил он Магини, «я должен буду сам там присутствовать, а я не переношу запах горелой человечины», Олега по-настоящему передернула от воспоминаний. — А если мы сначала проведем церемонию твоего награждения и придумаем, как тебе не участвовать в казнях? — Ну, тогда ладно, — махнул рукой Олег. — Не люблю менять своих решений, но если вижу... — Ладно, будь по-вашему. Могиня подбадривающе улыбнулась и взяла в руки со столика уменьшенную копию ордена, сделанную из серебра и без драгоценных камней. «А это что?» — поинтересовалась она. «Медаль Сфорца. Будет служить наградой для солдат и чиновников из неблагородного сословия». Проводив гортензию, Олег через те же дворцовые двери, в которые входил, и вышел, похвалив себя за предусмотрительность при проектировании дворца. Ему уже доложили, что баронесса Ленер Краулит его перед выходом из его покоев В сторону главного дворцового коридора Не сумев преодолеть эшелонированную оборону Из Нирмы и Клейна Он бы не возражал, если бы сегодня Она планировала залезть к нему в постель Но для этого она могла спокойно дождаться его в особняке А не торчать перед входом в его дворцовые апартаменты Олег догадывался, что она собирается затащить его на светскую вечеринку, и трусливо сбежал, не желая строить из себя сурового, злого и капризного босса. А по-иному от подруги не отделаешься. Передай полковнику Клейну, что я на пару дней убуду из города, сказал Олег, гвардейскому сержанту, дежурившему у выхода.